Глава номер 42. Переписка. Софья. Стою в замешательстве и смотрю на женщину, а она с абсолютным спокойствием спрашивает. — Это не моя внучка. Ты не моя невестка. Ты не спишь с моим сыном. Тогда кто ты? — Шоколатье в будущем ресторане Михаила. — мямлю. А почему шоколадье у меня дома? Я не знаю. Выдыхаю. Так, мотает головой женщина, будто пытается выкинуть лишние мысли. Давай-ка уложим малышку в кровать и спокойно поговорим. Киваю и топаю, куда женщина указывает. Меня зовут Надежда. Тебе как, спальню с сестрой или отдельную? Ой, не хочу вас стеснять. «Нам общее подойдет. Я думала, Миша все с вами обсудил». «Или ты совсем не знаешь моего сына? Или такая наивная?» Усмехается женщина и открывает дверь в спальню на первом этаже. «Моему взору предстает просто огромная комната, где царит идеальный порядок. Светлый интерьер даже в свете луны выглядит очень уютно». Кладу сестру на большую двуспальную кровать и выхожу из комнаты. Что вы имеете в виду? Чего я не знаю? Иду за надеждой. Полагаю, что на кухню. Сам себе на уме. Воспитанию не поддается. Если что приспичило, прет как танк. И боюсь, убежать не получится, сообщает женщина. А я сидаю на стул перед большим столом. Вообще никак. Тихо спрашиваю. — Сколько вы знакомы? — Неделю. — Хм... Что? Удивляюсь этому хмыканью. — Нет, ничего. Все, что тебе надо знать, Миша вырос без отца. Но мужского влияния в его жизни хоть отбавляй. Надежда шуршит, ставит чайник, достает кружки и продолжает рассказывать. Его по факту воспитали сослуживцы моего мужа. У них был элитный отряд от отпетых отморозков. Усмехается. Они сами себя так называли. Три О. Ну и было их трое лучших друзей. И чему они его научили? Почему-то теперь мне кажется, что Михаил хоть и не военный, но вполне может им быть профессионально. В свое время он проходил подготовку со спецназовцами ФСБ. Большего сказать не могу. — Вот черт! — выдыхаю. — Скорее дьявол! — усмехается Надежда и ставит передо мной кружку. — Но есть и хорошая новость. — Правда! — воодушевляюсь. — Он защищает тебя, иначе не привез бы ко мне. О его похождениях я из светской хроники обычно узнаю. Лично ни с кем не была знакома. Боюсь, я не рассчитаюсь за такую защиту. Бурчу и делаю глоток обжигающего чая. Думаю, он уже решил, чего хочет взамен. Садится напротив и тоже делает глоток. Да, киваю несколько раз, будто в трансе. Это-то меня и пугает. Видимое полное замешательство, надежда настаивает, чтобы я легла спать. Мол, разговор можно и на утро перенести. Я этой перспективе очень даже рада. Так что сматываюсь в спальню, которую она нам со Златой выделила. Умываюсь и залезаю под одеяло. Обнимаю сестру, как мягкую теплую игрушку, и засыпаю. Но на мою голову мне снятся совсем не милые сны. Все начинается с веселья и боя подушками а потом плавно перетекает в слишком уж бурное объятие на том самом диване. Просыпаюсь посреди ночи в холодном поту и диком возбуждении. Бросаю взгляд на тумбочку около кровати, где светится мой телефон. Беру его и понимаю, что проснулась я, скорее всего, от вибрации. Новое сообщение от Миши. Открываю, но как только читаю... Уже скучаю. Получаю сообщение. Почему не спишь? Хмурюсь и пишу в ответ. Потому что ты уже и в мои сны вторгся. Отбрасываю телефон на кровать и пялюсь в потолок. Светает. В комнате явно стало светлее. А может это потому, что я получила очередное сообщение? М-м-м. И насколько они влажные. Сжимаю телефон представляя на его месте шею Михаила, но довольно быстро осознаю, что с большим удовольствием поцеловала бы его, чем задушила. «Сухие, как Сахара!» Показываю язык в экран, но почти мгновенно получаю ответ. «Ты же знаешь, что под пустыней Сахара находятся самые крупные запасы подземной пресной воды в мире!» «И ржущий смайлик!» «Ничего не пишу!» Убираю телефон подальше. Не хватало еще отвечать на это. Как же я так накосячила? Я же знала. У меня была твердая пятерка по географии. Чуть ли не самый любимый предмет. И так опростоволосится. Или мысленно я хотела сказать Мише, что на самом деле сон был очень даже возбуждающим. «Расскажешь, что тебе приснилось?» Снова пишет мне. «Зачем?» «Мне интересно знать, о чем ты думаешь?» «Ничего такого, мне приснился бой подушками, так что это скорее был не сон, а воспоминание. Я хотела сказать спасибо за это чудесное утро. злато счастлива, ты ей очень нравишься. Зачем пишу про сестру, не знаю. Но кажется мне, что это я для того, чтобы Миша понимал уровень ответственности». Ведь я не одна, и надо считаться с этим. Я рад. А тебе я нравлюсь? Ты хам, строчу сообщение. Но когда хочешь, можешь быть классным. Почему ты уехал и даже не сказал своей маме про меня? Решаю спросить. Миша долго не отвечает, а я пялюсь все это время на экран и жду. Увидев заветное уведомление, что абонент печатает, воодушевляюсь. «Никто не должен знать, где ты, поэтому и матери я заранее ничего не говорил. Но ты не переживай, твоя задача – расслабиться и отдохнуть перед поездкой», – отвечает он. «Хорошо, спокойной ночи», – пишу я, а сама думаю, что я уже не хочу спать. Но что самое страшное, я хочу продолжить разговаривать с Мишей, а лучше быть рядом с ним» и лежать в его объятиях. Закрываю глаза и обнимаю себя сама, вспоминая, как было здорово засыпать в его кровати. «Спокойной ночи, красавица!» Целую в носик. Читаю сообщение и улыбаюсь до самых ушей. Кажется, я окончательно и бесповоротно влюбилась. «Миша, может, и поступает странно», но он не причиняет мне боли. Несмотря на всю его хомоватость, он всегда останавливается, когда я прошу. Да и то, сколько он всего для нас со Златой делает, еще никто не делал. Ума не приложу. Как рассчитаюсь за это? Я понимаю, что Миша влез во все эти дела не потому, что хочет со мной переспать. Здесь точно что-то другое. Но я ему искренне благодарна, что он не оставил меня, как другие. Против моей воли на глаза наворачиваются слезы. Миша, первый мужчина после трагедии, кто не стал делать выводы обо мне по газетным статьям. Он их даже не читал. Для меня это важно. И, похоже, под этой благодарностью я прячу совсем другие чувства.